Приятель оглядел его с головы до ног, оценивающим взглядом опытного человека. Затем произнес убежденным тоном. «Видишь ли, мой милый, здесь все зависит от опломба. Человеку ловкому легче сделаться министром, чем столоначальником. Нужно уметь себя поставить, а не просить. Но неужели же, черт возьми, ты не смог найти ничего лучшего, чем место служащего на северной дороге?» Деруа ответил, «Я искал всюду, но ничего не нашел. Сейчас у меня есть кое-что в виду. Мне предлагают место учителя верховой езды в манеже Пеллерена. Там я буду получать по меньшей мере 3000 тысячи франков». Форестие прервал его. «Не делай этой глупости. Если даже тебе дадут 10 тысяч франков, этим ты сразу себе отрежешь путь». В твоей канцелярии тебя, по крайней мере, никто не видит, никто не знает. Ты можешь оттуда выбраться, если сумеешь, и еще сделать карьеру. Но если ты станешь учителем верховой езды, все кончено. Это все равно, что быть метродотелем в доме, где обедает весь Париж. Если ты будешь давать уроки верховой езды людям из общества или их сыновьям, Они никогда уже не смогут отнестись к тебе как к равному. Он замолчал, подумал несколько секунд, потом спросил, у тебя есть диплом бакалавра? Нет, я срезался два раза. Это ничего, если ты все-таки окончил курс. Когда говорят о Цицероне или о Тиберии, ты приблизительно знаешь, о ком идет речь? Да, приблизительно. Отлично. Никто не знает больше, за исключением десятка другого дураков, которые все равно далеко с этим не уйдут. Прослыть знающим совсем нетрудно. Все дело в том, чтобы не дать себя открыто уличить в невежестве. Нужно лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия, сажать других в лужу с помощью энциклопедического словаря. Все люди глупы, как гуси, и невежественны, как карпы. Он говорил со спокойной насмешливостью человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на проходящих. Но вдруг он закашлялся и остановился, чтобы дать утихнуть приступу кашля, потом упавшим тоном сказал, «Не безобразие ли это, что я никак не могу избавиться от своего бронхита? А ведь сейчас разгар лета!» «Нет, этой зимой я поеду лечиться в Ментону. Будь что будет. Здоровье прежде всего». Они дошли до бульвара Пассоньер и остановились у большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Трое прохожих стояли и читали ее. Над дверью огромными, зазывающими огненными буквами вырисованными газовыми лампочками, значилось «Ля ви францез». Фигуры прохожих, внезапно попадавших в полосу света, отбрасываемого этими ослепительными словами, вдруг вставали яркие, четкие, точно при дневном свете, и тотчас же снова исчезали во мраке.